Надо отметить, что отношение греческих богов к человеческим жертвоприношениям было двойственным. С одной стороны, они их требовали и принимали, с другой, бывало, что и осуждали, по крайней мере, в тех случаях, когда люди приносили им такие жертвы по собственной инициативе без повеления оракула. Так Павсаний, сравнивая первого мифического царя Атики, строителя афинского акрополя Кекрапса и царя Аркадии Ликауна, пишет. Повсаний — греческий писатель и географ, второй век нашей эры. Автор подробнейшего историко-географического труда — описание Эллады. Атика — историко-географическая область с главным городом Афинами. Аркадия — историко-географическая область в центральной части Пелопоннесса. Ликяун — мифический царь Аркадии. Согласно Повсанию, вызвал гнев богов тем, что принес в жертву Зевсу младенца. Согласно другим мифографам, накрыл для Зевса стол, на который было подано мясо ребенка. Лично я думаю, что афинский царь Кекрапс и Ликаун жили в одно время, но в вопросах религии они были не одинаково мудры. Кекрапс первый назвал Зевса верховным и решил не приносить ему в жертву ничего, что имеет душу, сжигая на его алтаре в виде жертвы местные лепешки, которые и до нашего времени афиняне называют пиланами. Наоборот, Ликаон на алтарь Зевса Ликейского принес человеческого младенца, зарезал его в качестве жертвы и окропил его кровью алтарь. Зевса Ликейского, то есть Зевса, святилище которого находилось на горном хребте Ликия, Ликианя, в центре Пелопоннеса. Говорят, что сейчас же после этой жертвы он из человека был обращен в волка. Этот рассказ внушает мне доверие. Сказание это издавна сохраняется у Аркадин, и сама вероятность этого говорит в его пользу. Но печальная судьба Ликаона ничему не научила греков. Традиция человеческих жертвоприношений богам существовала на землях Эллады по крайней мере полторы тысячи лет. Следы ее уходят в далекое прошлое. Так, в Каринфе археологи обнаружили колодец эпохи ранней бронзы, забитый останками более чем 20 человек. Эпоха ранней бронзы в Греции датируется примерно 3000-1900 годами до нашей эры. Специалисты высказали предположение, что это результат жертвоприношения хтоническим или подземным богам. Но, согласно мифам, первые человеческие жертвоприношения совершались в честь бога отнюдь не хтонического, а именно Крона, отца Зевса. Крон известен тем, что пожирал своих детей, рожденных богиней Реей. Бога можно было, если не оправдать, то понять. Существовало предсказание, что его свергнет собственный сын. Но на всякий случай божественный отец проглатывал и дочерей. Впрочем, поскольку дети Крона, как и положено, богам были бессмертны, то, пожирая их, он, тем не менее, не мог их уничтожить. Позднее все они вышли из его утробы и жили долго и счастливо. Однако супруге Кроны не нравилась эта традиция, и однажды взамен очередного ребенка Она дала мужу проглотить завернутый в пеленки камень. А сына, им был грядущий верховный бог Зевс, спрятала в пещере на острове Крит. Охраняли младенцы некие куреты. По поводу того, кто такие куреты, существуют разнообразные точки зрения. Но, кем бы они ни были, людьми или божествами, все сходятся на том, что древние куреты обитали на Крите во время правления Кроны и именно они охраняли младенца Зевса. Позднее этим словом стали называть юношей, разыгравших перед зрителями сцены, которые, согласно греческим мифам, происходили на этом месте. Сначала в Диктейской пещере, где Рея родила божественного младенца, а потом в Идейской пещере, где она его спрятала. Но если древнейшие куреты ограничивались охранными функциями и лишь заглушали плач младенца Зевса звоном щитов и копий, звуками тимпанов и флейт и шумом воинских плясок, То позднее куреты жрецы, судя по всему, чувствовали вину перед обманутым ими кроном и пытались загладить ее жертвоприношениями. Историк III века до нашей эры Истер сообщает, что в древности куреты приносили в жертву крону детей. Действительно, на Крите археологи обнаружили следы человеческих жертвоприношений, совершавшихся в эпоху бронзы. В частности, в одном из помещений Кносского дворца археолог Питер Уоррен обнаружил человеческие кости, лежавшие вместе с 28 прекрасно сохранившимися сосудами. Это были останки нескольких подростков в возрасте 10-15 лет. Следы скобления на костях говорят о ритуальном людоедстве. А тот факт, что кости не подвергались термической обработке, возможно, свидетельствует о поедании кретянами сырого мяса. Именно поэтому некоторые исследователи трактуют находку Уоррена иначе, не опровергая, впрочем, факта людоедства, и связывают ее с культом не Крона, а Диониса или Дианаса Загрея, одной из архаических ипостасей Диониса. Культ бога плодоносящих сил Земли и вечно обновляющейся растительности Диониса, Вакха, неразрывно связывался в сознании греков жизнью и смертью. Кроме того, жертвы богу виноградства и виноделия нужно было приносить не иначе, как в состоянии опьянения и вакхического неистовства. Поэтому один из наиболее древних ритуалов служения Дионису — разрывание и поедание живого мяса. Всем известна печальная судьба Орфея, который был разорван на куски вакханками за то, что не почитал Диониса и предпочел ему Аполлона. Впрочем, сам Дионис оказался веротерпимее своих почитательниц. Согласно видео он не одобрил самоуправство вакханок и превратил их за это в дубовые деревья. Однако кровавые оргии на празднествах в честь Диониса после этого не прекратились. Сцены разрывания и поедания детей и животных в рамках культа Диониса изображены на греческих вазах V-IV веков до нашей эры. Однако в это время они, вероятно, сохранились уже только на вазах. К пятому веку до нашей эры человеческие жертвоприношения греки совершали лишь в исключительных случаях, причем в жертву приносили военнопленных или преступников. В трагедии Еврипида «Вакханки» говорится о том, как юный фиванский царь Пенфей повторил судьбу Орфея и был растерзан женщинами за то, что пытался запретить поклонение Дионису. Имеются в виду греческие фивы. Главный город Биотии к северо-западу от Афин. Видимо, Пенфею, двоюродному брату Диониса, было сложно признать богом собственного кузена. Сами женщины поначалу тоже не признавали Диониса богом и сыном Зевса, но он наслал на них безумие, заставил уйти в горы и превратил в вакханок. Еврипид описывает лагерь, в котором женщины идиллически украшали себя зеленью плюща, дуба или цветущего тиса, и прикладывали к груди детенышей серны. И вот одна, взяв тирс, ударила им о скалу. Из скалы тотчас брызнула мягкая струя воды. Другая бросила тирс на землю. Ей бог послал ключ вина. Кому была охота напиться белого напитка, тем стоило концами пальцев разгрести землю, чтобы найти потоки молока. А с плющевых листьев тирсов сочился сладкий мед. Но идиллия продолжалась недолго. Один из героев Еврипида, которому выпало сомнительное счастье побывать в лагере вакханок, рассказывает. В положенный час они начали потрясать тирсами в вакхической пляске, призывая в один голос Иакха Бромия, Зевсова сына. Иак — второстепенный бог безвнятной мифологии. Иногда, как в данном случае, с ним отождествляли Диониса. Бромий, шумный ревущий, один из эпитетов Диониса. И вся гора стала двигаться в вакхическом ликовании. Все звери. Не было предмета, который бы не закружился в беге. Мы бегством спаслись. А то вакханки разорвали бы нас. Они же, безоружные, бросились на скот, живавший траву. И вот одна стала производить ручную расправу над выместой коровой, мычавшей под ее руками. Другие рвали на части и разносили телок. Вот взлетело на воздух ребро, вот упала на землю раздвоенная копыта, а само животное висело на еле, обливаясь и истекая кровью. Свирепые быки, бравшие раньше на рога всякого, кто их дразнил, теперь валились на землю под тысячами девичьих рук, и покровы их мяса разносились быстрее, чем ты мог бы сомкнуть свои царские очи. Потом опьяненные вином и кровью женщины понеслись в селения, лежавшие у подножия Киферона. Горный хребет между Биотией, где происходят действие трагедии, и Атикой. Ворвавшись туда, точно враги, они стали разносить и опрокидывать все, что им попадало в руки. Они похищали детей, правда, не причиняя им вреда, а мужчинам, которые пытались смирить их силы оружия, вакханки наносили раны своими тирсами конце концов обезумевшие женщины увидели фиванского царя пенфея приняли его за льва и предводительствуемые матерью пенфея и ее сестрами разорвали на части мать первая точно жрица начала кровавое дело и бросилась на него он сорвал митру с головы чтобы она несчастная агава узнала его и не совершила убийство он коснулся рукой ее щеки и сказал: мать моя «Ведь я сын твой, Пенфей, которого ты родила в доме Эхиона. Жалься надо мною, мать моя. За мои грехи не убивай твоего сына». Но она, испуская пену изо рта и вращая своими блуждающими глазами, одержимая Вакхом, не была в своем уме, и его мольбы были напрасны. Схватив своими руками его левую руку, она уперлась ногой в грудь несчастного и вырвала ему руку с плечом. Не своей силой, нет. Сам бог проник своей мощью ее руки. Тоже сделала с другой стороны Ино, разрывая тело своей жертвы. К ней присоединились Автоноя и вся толпа вакханок. Ино — тетка Диониса, сестра его матери Семелы. После самоубийства была превращена в морскую богиню Левкатею. Упоминается в Одиссее. Автоноя, менее известная тетка Диониса, сестра его матери Семелы. Дикий гул стоял над долиной. Слышались и стоны царя, пока он дышал, и ликование вакханок. Одна уносила руку, другая ногу вместе с сандалией. Они сдирали мясо с ребер, обнажая кости, и разносили обогренными руками тело пенфея. Теперь части разорванного тела лежат в различных местах, одни под мрачными скалами, другие в густой листве леса, и нелегко собрать их. Бедную же его голову сама мать своими руками сорвавшая ее, наткнула на острие тирса и, воображая, что это голова горного льва, несет ее прямо через киферон, оставив сестер в хороводах минат. Минады, тоже что и ваканки почитательницы или спутницы Дионисы. На греческом острове Тенедос Дионис носил прозвище Антропорест, — растерзыватель Римский писатель рубежа второго-третьего II веков нашей эры Клавдий Илиан писал в своем сочинении о природе животных: "Тенедосцы держат стельную корову для Диониса Антропореста, человека-растерзывателя, и когда ей приходит пора телиция". Они заботятся о ней, как о женщине роженице Но новорожденного детеныша они приносят в жертву после того, как привяжут Катурны к его ногам. В человека же, который поражает его топором, народ бросает камни, и тот бежит прочь, пока не достигнет моря. Историки считают, что теленок стал заменой человеческой жертвы, которую приносили в далеком прошлом. Согласно Повсанию, Жители города Потнии, неподалеку от Фив, однажды, принося жертву Богу, под влиянием опьянения пришли в такое неистовство, что убили жреца Диониса. Убившие тотчас же были поражены моровой язвой, и вместе с тем из Дельф к ним пришло веление Бога приносить Дионису ежегодно цветущего мальчика. Немного лет спустя, по их словам, вместо мальчика Бог разрешил приносить им как жертву козу. В Дельфах находилось святилище Аполлона со знаменитым оракулом. После этого местный Дионис получил прозвище Эгабол — козлопоражающий. Римский писатель Фермик Матерн, 4 век нашей эры, описал празднество, которое раз в два года совершалось на Крите в честь Диониса. На этом празднестве критяне растерзывали живого быка. Бык и козел — традиционные символы Диониса — Заменили человека в культе этого бога. А человек в свое время заменил самого бога. Ведь именно смерть божества разыгрывалась в дионисийских мистериях. Не случайно в Ханке растерзали Пенфея, приняв его за льва, ведь и Дионис случалось превращаться в этого зверя. А одну из опастаси Диониса, Загрея, сына Зевса Критского и богини плодородия Персефоны, растерзали титаны. И Орфей и Пенфей не были случайными жертвами. Они пострадали за свое нежелание преклониться перед Дионисом. Жители Понтии тоже приносили человеческие жертвы не в порядке обычного ритуала, а в качестве компенсации за убийство жреца. Это достаточно типичная для Греции ситуация. Календарные и повсеместные человеческие жертвоприношения совершались достаточно редко. Более приняты были жертвоприношения разовые или локальные, очень часто в виде наказания за нечестие или иные преступления против нравственности, не обязательно свои собственные. И даже если они по требованию Бога носили регулярный характер, обычно это касалось только конкретной местности или города. Правда, такие случаи в одной лишь мифологии исчисляются десятками. Мифографы пишут, что однажды сын критского царя Миноса Андрогей стал победителем на панафинейских играх чем вызвал зависть афинского царя Эгея. Эта история, если принять логику мифа, могла случиться в первой половине XIII века до нашей эры за два поколения до Троянской войны. Панафинейские игры — самый значимый ежегодный праздник в античных Афинах. В описываемое время включал спортивные состязания, к которым позднее добавили состязания поэтов и музыкантов. Эгей решил погубить юношу, и предложил ему принять участие в охоте на марафонского быка. У быка была богатая биография. Его послал Миносу Посейдон для принесения в жертву, но бык остался жив и имел связь с женой Миноса пасифаей которая родила от него печально известного Минотавра. Потом Посейдон наслал на быка безумие, и он опустошал Крит, пока Геракл не смирил его и не доставил царю Эврисфею в Микены. После этого бык помчался в Аттику и стал бесчинствовать на марафонские равнине в окрестностях Афин. Бык, конечно, представлял немалую опасность, чем воспользовался злокозненный Эгей, пославший на смерть бедного Андрогея. Впрочем, по другой версии, Эгей убил юношу, не прибегая к помощи быка. Но так или иначе, Андрогей погиб из-за козни афинского царя, и Минос, узнав о смерти сына, пошел войной на Афины. Минос имел лучший в мире флот. Он высадился в Аттике и осадил город, но взять его не смог. Тогда царь Крита обратился к Зевсу с просьбой отомстить убийце сына. Зевс внял мольбе, и в Афинах начались голод и болезни, что, впрочем, и без божественного вмешательства, естественно, в условиях осады. Тогда афиняне запросили оракула и выяснили, что им надлежит принести человеческую жертву. Обряд почему-то совершили на могиле Кеклопа Гересты. Кеклопы одноглазые великаны греческих мифов. Не вполне понятно, откуда в Афинах взялся Киклоп, но об этом сообщает один из самых значимых источников по древнегреческой мифологии — мифологическая библиотека Аполлодора. Аполлодор — древнегреческий мифограф второго века до нашей эры. Приписываемая ему книга «Мифологическая библиотека» вероятно опиралась на его труды, но окончательно сложилась веком позже. Выбор пал на четырех девушек сразу. Ими стали дочери спартанца Геокинта, Антеида, Эглеида, Литея и Артея. Но боги, судя по всему, сочли жертву недостаточной, ведь Геокинт не был уроженцем Афин. Он переселился в Аттику из Лакедемона. Лакедемон — второе название государства Спарта. А греческие боги любили, чтобы для них жертвовали самым дорогим. Предпочтительной жертвой всегда считались царские дети, и уж во всяком случае не дети недавнего переселенцы. Афиняне вновь вопросили оракулы, и бог ответил им, что наказание на них должен наложить сам Минос. Смирившийся перед божественной волей Эгей отправил к Миносу посольство и получил приказ регулярно посылать на Крит семь юношей и семь девушек на съедение Минотавру. Это, безусловно, была непростая дань. Если стоять на точке зрения мифа и признать реальность Минотавра, то прокормить его наверняка могли и чем-нибудь другим. Поэтому регулярная гибель 14-ти Афинян могла носить только ритуальный характер. Если же обратиться к исторической науке, то, как мы уже говорили, человеческие жертвы на Крите известны. Их приносили и Крону, и Дионису. Хотя в данном случае речь скорее могла идти о жертвоприношении отцу Миносу Зевсу, который прибыл на Крит, в образе быка с юной Европой на спине, или же Посейдону, который послал на Крит марафонского быка. В Кновском дворце сохранились фрески, на которых изображены люди, играющие с быками. И вполне возможно, что юноши и девушек, привезенных из Афин, действительно заставляли участвовать в Таврамахии и погибать на арене или в лабиринте под копытами и рогами разъяренного животного. Греческая история и мифология знает немало жертвоприношений, связанных с военными действиями. Мифологическая библиотека рассказывает о войне между Афинами и близлежащим Элевсином, которая разгорелась в правлении одного из древнейших афинских царей Эрехтея, прадеда Эгея. Элевсинцам помогало большое войско фракийцев, и дело для Афинин оборачивалось далеко не самым лучшим образом. Эрехтей попросил Бога о том, как ему все-таки одержать победу, и Оракул предложил царю принести в жертву одну из своих дочерей. Выбор пал на младшую дочь, после чего остальные дочери царя закололись сами, потому что у них существовал договор умереть вместе. После такой представительной жертвы боги повернулись к Афининам, и победа над Элевсином была одержана. Подобным же образом перед походом семерых против Фив знаменитый предсказатель Тересий предупредил фиванцев, что они победят, Если Минекей, сын знатного фиванца Креонта, принесет себя в жертву Орессу. Поход семерых против Фив – междуусобная война наследников фиванского престола, состоялась согласно мифам за поколение до Троянской войны. У Аполлодора сказано. Услышав это предсказание, сын Креонта Минекей заколол себя перед городскими воротами. Жертва не оказалась напрасной. Война была кровопролитной, но, в конце концов, фивы одержали победу. Примерно в те же годы случилась война между Микенами и Афинами. Причиной ее стало то, что микенский царь Эврисфей после смерти Геракла потребовал, чтобы детей героя передали ему. Требование это было безосновательным, и Гераклиды укрылись в Афинах, прибегнув к покровительству правившего там Тисея. Павсаний пишет. Тисей не выдал их, несмотря на требования Эврисфея. Говорят, что Афининам было предсказано, что кто-либо из детей Геракла должен добровольно умереть, так как иначе они не могут одержать победы. Тогда Макария, дочь Диенира и Геракла, заколов себя, дала Афинянам возможность победить на войне. Благодарные жители Аттики назвали именем Макарии источник на марафонской равнине он оказался гораздо более долговечным, чем сама девушка. Через полторы тысячи лет Павсани описывал его как действующий.